Глава 12. Раньше я бы не поверила, предпочла бы найти ему множество оправданий. После всего, что мы пережили, после всего, через что прошли, тот Максим не смог бы вот так предать всех нас. Да, я сама всадила бы себе пулю в висок, когда поверила в то, что нет никакого другого Максима. Я сыграла в эту рулетку в последний раз, и это был самый настоящий суицид. Боже, сколько раз я умирала из-за него и физически, и морально, не счасть. Но чем больше страдаешь, тем, наверное, сильнее становишься или привыкаешь к боли. Я не билась в истерике, нет. Я даже не анализировала его слова, поступки, обещания. Мне оказалось достаточно того, что я увидела. Нынешний Максим Воронов выбрал свой путь, как много лет тому назад, когда меня не было в его жизни». С этого момента он перестал причинять мне боль. С этого момента он действительно стал для меня чужим. Как тогда, когда я отреклась от него, а потом все же поверила и так предсказуемо, так банально обманулась? Я словно ощутила ступенями лезвия, на котором я танцую один и тот же танец уже чертовых десять лет. Но то ли оно затупилось, то ли у меня появилось слишком много шрамов, Но я уже не чувствовала порезов, хотя истекала кровью. Пока мы ехали к границе с Румынией, я смеялась. Да, я хохотала, как сумасшедшая, сидя рядом с онемевшим Радичем. Меня трясло от этого безумного хохота. Я накрыла руками свой живот, чувствуя, как пинается моя дочь, и смеялась. Рыдать я уже, кажется, разучилась, и глаза жжет изнутри от отсутствия влаги, а меня скручивает пополам от истерического смеха. Я казалась самой себе до ужаса смешной и жалкой. Оттолкнула руку Стефана, когда он помогал мне выйти из машины. Мне не хотелось, чтобы ко мне прикасались, и еще больше не хотелось, чтобы жалели. Чтобы смотрели вот этими сочувствующими глазами с непониманием и какой-то долей презрения. Да я и сама себя презирала». В какой раз он вытер от меня ноги, в какой раз опустил под грязную воду и удерживал там, наблюдая, как я глотаю вонючую жидкость и захлёбываюсь, задыхаюсь. Я даже узнаю вкус этой трясины и запах, и я сама в этом виновата. Только я и никто другой. Невозможно получить иной результат, делая одно и то же. Боже, какая же дура. Молила о том, чтобы он был жив и готова была заплатить за это любую цену. Жалкая идиотка». «Жери то, что вымаливала! Давись, задыхайся и жри. Он вернулся, как ты и хотела. Ты ведь забыла сообщить вселенной, каким ты хочешь получить своего мужа обратно. С того света прежними не возвращаются, тебе ли не знать, Дарина Воронова. Ты ведь и сама там не раз побывала. От тебя прежней мало что осталось. Разве что твоя смертельная болезнь и проклятие, а ты... Ты уже мутировала в подобие себя самой. Я перестала искать и ждать Максима. Да и зачем? Сейчас я бежала от него как можно дальше, потому что мой собственный муж отдал приказ казнить меня. Мне не нужны были часы на осознание, как раньше. Увидела его лицо на камере, ледяное с застывшим безразличным взглядом, со сжатыми губами, и поняла, что это конец. Больше не будет оправданий, не будет изнуряющих монологов. Я уже давно потеряла свои розовые очки. Я вижу то, что есть на самом деле, и не нужно лгать самой себе. Максим вернулся в ряды палачей, в ряды того подразделения, которое среди нас называли карателями. И он появился здесь, чтобы делать то, что у него всегда получалось идеально и профессионально — издеваться и убивать. И в этот раз не выйдет спрятать голову в песок, не выйдет закрыть глаза и постараться ни черта не видеть, кроме своей больной любви к этому чудовищу — а также искать жалкие крохи его любви ко мне. Ее больше нет. Она умерла на той крыше и истлела на солнце. Вот к чему мы пришли через столько лет дикой боли, сумасшедшей любви и одержимости к тому, что он все же сам захотел моей смерти, а значит, он может захотеть и смерти наших детей. Все же это не тот Максим, как бы я ни пыталась убедить себя, что они одно целое». Но проблема ведь в другом. Этого я люблю так же бешено, как и того другого, если не сильнее. Проклятие с каждым годом становится все сильнее и разрушительней, и я это понимала, как и собственное состояние, которое походило на помешательство. Да, боли не было. Я просто не чувствую ни своих рук, ни своих ног, ни своего сердца, ни своей души. Понимаю, что должна сейчас подыхать в жутких мучениях, корчиться от них и задыхаться, и ничего не чувствую, как в тумане или под гипнозом. Может быть, я взорвалась там, на той встрече, где он убил меня. Там мне было больно, и там я билась в агонии. А может, это новая грань, новый уровень, при котором боль отходит на второй план, потому что уже убила тебя? Но это было бы слишком просто, слишком легко для меня. И она, эта проклятая тварь, где-то рядом, бродит, урчит, притаилась. Она готовится разодрать меня на куски в любую секунду. Набирается сил, или кто-то держит ее на железных цепях, потому что я ее чую, я ее слышу, слишком хорошо с ней знакома. Но она не может наброситься и сжечь меня дотла. В голове, в сознании стоит плотная туманная завеса, как жесткая стекловата, и через нее не пробивается ни одна эмоция, ни один звук, даже мой внутренний голос нем. Сейчас мне оставалось лишь смириться и пытаться спасти свою семью и своего нерожденного ребенка. Макс Воронов больше не заслуживает. «Чтобы я убивалась по нему и искала его, я обязана жить ради моих детей и обязана уберечь их от него. Ни о чем другом я думать пока не могла. Именно это отупение не давало мне погрузиться в пучину ада. Началась война, и моя семья, мой старший сын, пойдет против моего мужа. Кровавая бойня уже наступила, и вопрос времени, когда она настигнет нас всех даже за границей». В Румынии нас встретили Роман и Андрей. По их глазам я уже поняла, что они все знают, и мне стало стыдно, отвратительно и омерзительно стыдно, потому что в который чертовый раз я вот так ищу убежище у своего брата, убегая от монстра, за которого вышла замуж. Поцеловала Андрея и пожала руку Роману. Оба проявили максимальную деликатность, не высказывая ни своих мнений, ни жалости да вот так полное равнодушие пусть и наигранное не смейте выражать свое сочувствие или говорить о понимании ничего вы не понимаете и не поймете никогда я сама не понимаю, но наверное я впервые хочу понять и все таки постараться разлюбить выкорчивать эту болезнь из своего сердца и тела избавиться от зависимости выдрать ее из себя с мясом. Если бы я могла ампутировать себе сердце, я бы так и сделала. Несмотря на онемение всех чувств, я знала, что это временно и что наркоз отойдет рано или поздно, чтобы я сорвала горло от криков агонии, от той боли, которая захлестнет с головой». Брат лишь тихо спросил, когда родится ребенок. Еще пять месяцев», — глухо ответила я, глядя ему в глаза. «Здесь ты в безопасности, милая». «Пока в безопасности. Роман ведет переговоры с контрабандистами. Возможно, нам удастся в случае серьезных проблем укрыться в горах. Мы понятия не имели, что уже на следующий день наш дом будет окружен и взят в осаду, а я не смогу даже выйти на улицу, потому что палачи назначат награду за мою голову и развесят мой портрет на каждом углу. Голодные». В основном нищие оборванцы, населяющие этот район, сдали бы меня и за меньшую сумму. Когда Роман принес листовку и положил на стол, все обернулись ко мне. И я знала, почему. Это означало, что Максим уже здесь. Но тогда мы еще надеялись, что находимся в безопасности. Я рад, что ты приехала. Это был правильный выбор, моя девочка. Отдохни с дороги, вечером у нас собрание. Я хочу, чтобы ты на нем присутствовала и знала, что нас ждет в случае прихода палачей». Усмехнулась уголком рта. «Я и так знаю, Андрей. Смерть нас ждет. Но это мы еще посмотрим. Для начала пусть нас найдут. Мы рассыпались по городу и укрываемся в самых разных местах. Яша, Рома, Глеб и Изгой собирают людей. Мы будем драться». «Чем?» — устало спросила я. «У тебя оружия даже нет». Вы бежали с пустыми руками. И вдруг он замер. Застыла его рука, перебирающая мои волосы. И я знала, почему. Мой старший сын уже знает о том, что я жду ребенка. Доли секунды на осознание и мой внутренний страх, что это отдалит его от меня». Сейчас, когда все знали вину Макса и его омерзительный выбор, я носила ребенка от предателя, от того, кто рвал в клочья нашу жизнь без капли сожаления. И стыд. Какой-то неестественный стыд, что мой сын знает, насколько близко я опять впустила его отца в свою жизнь. Он ведь уже такой взрослый. Яша опять прижался лицом к моим волосам, и я с облегчением выдохнула. Он принял малышку — Мой взрослый мальчик, с невероятно огромным сердцем, в котором всегда было место для его брата и сестры, так много места, что мне иногда казалось, что он не оставил себе самому ни капли. Она не виновата. Фаина мне рассказала. Я видел твои анализы и фото Сузи. Так получилось. Я не хотел, но мне нужно было знать, что с тобой происходит. Голос врывается в мои мысли. Она — моя маленькая будущая сестричка, ни в чем не виновата. Она прежде всего твоя и моя кровь, а не его. И снова не грамма боли, точнее, она где-то есть, вдалеке, под слоем стекловаты, как будто я приняла сильное обезболивающее и чувствую лишь отголоски. Рядом с Яшей все чувства окончательно притупились. Я вспомнила, как когда-то он приходил ко мне в комнату по ночам и ложился рядом со мной, дрожащий в истерической агонии и задыхающийся от слез. Становилось легче, и я засыпала, а он так и лежал до утра рядом, охраняя мой сон. Я обхватила руками его бледное, слегка заросшее щетиной лицо. Какой же он уже большой, самый настоящий мужчина. Уже не мальчик, но все равно мой ребенок и таким останется навечно. Внимательно, глядя ему в глаза, прошептала. Ты такой смелый, такой сильный, Яша. Как же мне нужна твоя сила, твоя рука, твоя спина. Ты моя опора и любовь моя. Уголки его губ дрогнули, и он провел ладонью по моим волосам. Мне всегда хватит сил на нас обоих, мама. Когда в город войдут палачи, твоя сила понадобится тебе одному. Они охотятся на нас. ФСБшники не дадут нам уйти, но и прикроют свои задницы. Охота уже началась. Меня не спасет никакая сила, если я буду знать, что ты с ума сходишь от боли, если буду знать, что ты плачешь. Я не могу больше видеть твои слезы, понимаешь? Не могу. Это невыносимо. Слез не будет. Попыталась солгать, но не вышла, и в ярко синих глазах вспыхнуло пламя ненависти. Будут. Он обгладает тебя до костей снова, но в этот раз я ему не позволю. Я знала, что он прав. Обгладает, и, возможно, так сильно, что я уже перестану быть сама собой. Пока я могу, я не дам ему сломать тебя, мама. И он был рядом еще несколько дней. Яша спасал меня от полного отчаяния и давал возможность жить и дышать. Его поддержка сейчас была для меня бесценной. Молча слушать, как брат и Глеб строят стратегические планы и даже пытаться участвовать в их дискуссиях. В первый же вечер в особняк, принадлежащий Роману, приехала Александра с сыном, Карина с мужем. Впервые вся наша семья была в сборе, почти вся. Я смотрела на них, сидящих за столом, на смеющихся детей, на взрослого Яшу и на такую взрослую Карину, рассматривающих карту города, и чувствовала, как вдалеке остро режет лезвием. А ведь он мог быть здесь вместе с нами, мог быть частью этой войны, а не по ту сторону баррикад. Мог вот так же, как мой брат с Лексой, обнимать меня за плечи или как Карина с Саидом. А потом вдруг что-то прорвало эту стекловату, пробилась даже через мою напускную броню и ослепила острой вспышкой, полоснув по глазам и по нервам. И я вдруг осознала, что здесь сейчас происходит. Господи, да все они строят планы, как убить тебя, Макс, понимаешь? Я сижу в этой проклятой зале и слушаю, как они расправятся с тобой, когда ты войдешь в город» в какую ловушку будут заманивать и как будут резать вас всех и тебя в том числе. Они называют тебя мертвым по кличке, чтоб не произносить твое имя, а я, я ощущаю, как боль вгрызается в мою плоть все сильнее и сильнее, пока меня не пронизало ею насквозь, и она не прорвалась наружу. «Хватит!» — закричала и выскочила из зала, задыхаясь к себе, держась за стену. Шатаясь, пока не упала на четвереньки, придерживая уже заметный живот рукой и всхлипывая с каждым вздохом все громче. Боже, я не могу больше. Яша был прав. Я, кажется, сейчас от боли с ума сойду. Господи, это невыносимо. Лбом уткнулась в пол, шатаясь на коленях и вдруг почувствовала руки, обхватившие меня за талию. Даша, милая, голос Карины сквозь пульсацию агонии в висках поднимает и сильно прижимает к себе. Тихо, милая, тихо, все хорошо. Мы здесь, все мы здесь, рядом с тобой, нельзя тебе так. Вы рядом, вы, а мне он рядом нужен, он. Как же это, как же это вынести? Карина гладит мои плечи, сжимая их сильнее, а я, тяжело дыша, пытаюсь унять этот поток щемящей душу тоски и отчаяния. «Давай помогу тебе лечь в постель. Ты бледная, как смерть». Слова сказать не могу, потому что чувствую ненависть каждому из них, как и много лет назад. У меня тысячи проклятых дежавю. Рвут меня на части все. Он раздирает на куски, и они все втыкают мне в грудь ножи и прокручивают их там лезвиями под ребрами». Мой сын, который хладнокровно чертит на карте путь КПП, за которым, возможно, есть засада, и прикидывает, как заманить их в ловушку, чтобы раскромсать. А меня тошнит от этой мысли, меня от нее в лихорадку швыряет. Как же это? Как же ты допустил это, Макс? Как ты мог? Сын на отца и отец на сына. Лучше бы я сдохла, чем начала выбирать между вами. Карина помогла мне сесть на постель. Но я не могла сидеть, подскочила и бросилась к окну, распахнула настежь, судорожно втягивая воздух, держась обеими руками за горло. Она подошла ко мне сзади и уткнулась лицом мне в затылок. Помнишь, когда я была маленькой, и ты плакала? Я говорила, что убью каждого, кто посмел тебя обидеть. Конечно, я помнила, помнила и понимала, что она имеет в виду сейчас. Я даже понимала, что она права. Тысячу раз права, как и наши мужчины, которые защищают свои семьи от него. Не вместе с ним, будь все проклято, а от него. Как мы к этому пришли, какие тяжкие грехи я совершила, чтобы снова ползти по очередному кругу своего пекла. Он мой муж. Едва слышно так, что и сама не поняла, сказала ли это слух или ветер прошелестел за окном. Он брат, отец. Враг. Мне тоже больно, милая. Мне адски больно это осознавать, но сейчас он враг. И если мы не защитим себя, нас всех убьют. Ты хочешь смерти Лексы, смерти Саши, своих детей? Хочешь хоронить всех нас? Нет, Господи, нет, — закрыла глаза. Я хочу проснуться, я хочу открыть глаза и понять, что все это кошмар. «Этот кошмар обязательно закончится», — прошептала Карина мне в затылок. А я вздрогнула и отшатнулась от нее. «У вас. Он закончится у вас. А я или потеряю кого-то из вас, или стану вдовой. Мой кошмар станет вечным. Он уже никогда не закончится. Уходи. Я хочу побыть одна. Прости, но уходи. Ты только позови, я вернусь, хорошо?» Не ответила ей, уклоняясь от объятий и слыша, как выходит из комнаты, прикрывая за собой дверь. Сползла на пол у подоконника, закрывая глаза и сжимая руки в кулаки. «Максим, ответь мне, ты же меня слышишь, ты не можешь меня не слышать!» Почему ты молчишь? Чёрт тебя, раздери, скажи мне в глаза, что хотел моей смерти. Скажи мне в глаза, что пришел убивать наших детей. Ответь мне, не то я с ума сойду. Умоляю тебя один раз, пожалуйста. И тишина, глухая, отвратительная. Он не звонит, не выходит на связь. Истерический хохот. А как он выйдет, если я прячусь от него? Мой сотовый загудел, и я увидела анонимный номер. Схватила и ответила. Но в телефоне тишина А потом через нее Начали пробиваться звуки Шум ветра или огня Медленно открыла глаза Где ты? Почему ты молчишь? Не дай мне возненавидеть И проклясть нас обоих Проклясть все, что с тобой связано Ответь мне И сквозь шум его голос издалека, пока еще глухо пробивается сквозь вату, сквозь нарезанное стружкой стекло или осколки зеркала, где отражается наше прошлое. «Не могу, малыш, не могу, веришь, пока не узнаю, где ты. Ответь мне, Дарина, я приду и заберу тебя. Где ты?» Подалась вперед, замерев и глядя перед собой остекленевшим взглядом. Как эхо его голос, как вдирающиеся в мозги ржавые гвозди. И я не замечаю, как ломаю ногти. О, пол, да мясо. И оставляю на нем отпечатки окровавленных пальцев. Как же красиво ты снова лжешь зверь. Как проникновенно, как же адски жестоко ты лжешь. Меня... Застопорила, и слезы катятся где-то внутри, беззвучно и сухо. Они трещинами раскалывают мою плоть, И они паутиной расходятся по всему телу. Отправятся за мной, чтобы убить меня, Чтобы терзать меня снова? Какой грязный цинизм! Я не отпускал тебя, слышишь? Ты не имеешь права слушаться меня. «Скажи, где ты, и я приеду!» Жала виски руками и зажмурилась. «Молчи. Я прошу тебя, лучше молчи. Не смей опять разрывать мне душу на части. Наверное, я хотела услышать что-то иное. Наверное, я хотела не эти слова, не эти крики хриплым и сорванным голосом. Я хотела слышать жестокие фразы. Я хотела соединить картинку с видео, застывшую кадром в голове, и этот голос. Но они как два разных И во мне диссонанс бешеный, И голова от боли гудит, И, кажется, лопаются вены. Просто отзовись, отзовись, малыш. Тебе не спрятаться от меня. Я еще не сдох. Значит, и ты не могла умереть. Я ведь все равно найду тебя. Открываю рот, и не могу закричать ему ни вслух, Ни про себя только шептать. Не верю тебе, не верю, не верю тебе. Ложь, все ложь. Не верь им, слышишь, никому. Я люблю тебя, люблю, малыш. Это наша пропасть. Сейчас твой черёд. Удержи меня. Не позволяй прыгнуть в нее отзовись. Звонок отключился. Я вытащила симку, отшвырнула сотовой, вскинула голову и с рыданием выдохнула. «Максим, Максим мой, где ты?» И снова тишина. А у меня... По венам слова эти бурлят, шипят, кипятком обжигают. Это наша пропасть. Сейчас твой черед, удержи меня, не позволяй прыгнуть в нее. Что же ты делаешь со мной? Зачем ты душу мне выгрызаешь? Или это игра такая? Или это снова твоя очередная игра, зверь? Опять молчишь, держишь паузу. Да, ты хороший психолог. Ты знаешь, когда нужно молчать, чтобы с ума свести, чтобы заставить кричать от боли других я уже не кричу. Я хрипла, я раздавлена, разломана. Ты этого хотел? Твой зверь жаждал моей крови? Так забирай, мою забирай и больше никого не трогай. А сама, шатаясь, с пола встаю, скользя ладонями по стеклу, глядя вниз на то, как Яша выходит из здания вместе с несколькими пацанами, вооруженные до зубов. Сама не поняла, как выбежала из комнаты и бросилась вниз по лестнице, вцепилась в руки сына, глядя ему в глаза. Он твой отец, помни об этом, Яша. Он твой отец, слышишь? Поклянись мне, что ты не забудешь об этом, если вдруг, если ты и он. Сжимая его лицо дрожащими ладонями, я не могла произнести этого вслух. Самый жуткий из кошмаров выбирать вот так лучше перерезать себе горло. А если он забудет, что я его сын? «Что мне делать тогда, мама?» Закричать в отчаянии, впиваясь в воротник его рубашки. «Не ходи туда, я умоляю тебя! Пусть кто-то другой!» «Кто?» «Все охраняют город, мама. Настойчивая мама, подчеркивая, кто я для него и он для меня. Больше некому прорваться сквозь осаду и встретить обоз с оружием. «Иди в дом, мама. Береги себя и моего брата с сестрами». «Пообещай мне, Яша, пообещай, иначе я с ума сойду. Ты хочешь моей агонии, сын? Ты хочешь, чтоб я обезумела?» Не отпуская и сжимая его руки, смотрит мне в глаза отцовскими синими и меня выворачивает наизнанку от того, насколько они похожи. «Хорошо, хорошо, я обещаю. Я позволю ему убить меня». Задохнулась, как от в солнечное сплетение, и сжала его запястье еще сильнее до хруста. Ты просто уйдешь, ты не пойдешь на отца с оружием, ты не убьешь его и не умрешь сам. Слышишь меня, Яков? Как же ты его любишь? И в голосе такая отчаянная горечь. Он твой отец, выдыхая с рыданием. А я твой сын, тая твоя дочь, Марик твой ребенок. Мы — твоя семья, а он — его нет с нами. Это он пришел сюда нас убивать. Ты слепа от своей любви, мама. И я боюсь, что ты прозреешь лишь тогда, когда он убьет кого-то из нас. Только будет уже поздно. Пришло время выбирать, он или мы. Отцепил мои руки и пошел в сторону ворот, догоняя своих людей. От жестокости его слов потемнело перед глазами, Заребило разноцветными точками. Медленно пошла в дом и также медленно поднялась к себе. Это были несколько дней ада и ожидания известий. Андрей с изгоем вернулись из города и сообщили, что им удалось уничтожить троих палачей. Но их слишком много, и они прочесывают улицы, город окружен со всех сторон. В него не въехать и не выехать. Они отлавливают нас, как крыс. Несколько из наших уже попались. Брат прижал к себе Лексу и осушил до дна бокал вина, который подала ему Карина. «От мальчиков ничего не слышно?» — спросила она с волнением. Глеб ушел вместе с Яшей, и мы обе ждали известий, содрогаясь от каждого звонка. «Нет, ничего не слышно. Они не включают мобильники, чтобы сигнал не засекли». Со двора послышался шум, и мы бросились наружу. Увидели изгоя, придерживающего под руки Глеба. Карина вскрикнула, подбегая к ним и заглядывая ему в лицо. «Что случилось?» «Он ранен. Помогите мне отнести его в дом. Зовите Фаину. Времени мало». Брат вместе со Славиком подхватили Глеба и повели его в дом. Пока Карина обрабатывала раны, изгой нервно ходил по гостиной. Казалось, он что-то скрывает и не решается сказать. Я редко видела, чтобы он нервничал, но сейчас он с трудом держал себя в руках. «Парни попали в засаду», — наконец-то сказал Славик. Мы пытались прорваться и не смогли. «Эх там слишком много». «Яша, мы не знаем, где он.